Глава 7. Это утро началось для меня ближе к обеду, и то только потому, что в мои хозяйские покои ворвалась энергичная ба. Ба! я возмущенно простонала, когда она распахнула шторы, впуская в спальню яркий солнечный свет полноценного лета. «Какого...» объем? голос Саламандры был бодр и полон энтузиазма. «Нас ждут великие дела!» «Подождут!» — я буркнула и зарылась в подушке. «Подушку у меня отобрали, как и следующую, а затем и вовсе пригрозили сжечь, если я сейчас же не встану». «Ба! Я тут хозяйка, хватит!» Действие вчерашних травок уже давно закончилось, и я разозлилась моментально. «По какому праву?» «По праву, умудрённой опытом женщины!» Ба отбросила подушку подальше и наставила на меня палец. «Так, детка, я не поняла, ты мне перечишь?» «Да», — мой взгляд потяжелел, как и тон. «Ба, мне уже не пять лет. Я совершеннолетняя хозяйка замка. Я наместник, лорд. Я желаю поспать еще пару часов. Еще вопросы?» «Нахалка», — ба хмыкнула и, судя по ироничному взгляду, не прониклась. Кстати, ты не лорд, а леди. И вообще, я хотела поговорить не об этом. На текущий момент меня очень интересуют карты твоих земель, где я могу их посмотреть. С какой стати? Нет, я любила бабулю. До определенных пределов. Но это было уже за гранью моей любви и понимания. Что за наглые заявления? С той самой, что мне необходимо, подтверждение кое-каких догадок. Ба загадочно улыбнулась и по-свойски расположилась в кресле у окна. «Детка, одевайся немедленно, ты знаешь, я тебя не отстану, пока не получу желаемое. И будет лучше, если я получу это как можно скорее». Вот в этом вся Ба, ну, хоть правду сказала. Но и я уже далеко не подросток. «Рассказывай». Я встретилась взглядом с самой настойчивой женщиной из всех, кого когда-либо знала. И на моих губах зазмеилась жесткая усмешка пока не услышу все подробности до последней запятой. Даже не встану. Лентяйка! Не лентяйка, оценитель ценитель своего времени и угодий. Рассказывай. Бабуля недовольно хмыкнула, протянула руку к Розе, которая отличилась невероятной стойкостью и до сих пор радовала меня своим цветением, погладила лепестки и покосилась на меня. Поджала губы, вздохнула и кивнула. «Ладно, слушай». Бабуля снова вздохнула, затем устроилась в кресле поудобнее, расправила складочки на изящном золотистом платье, рассмотрела свой безупречный маникюр. «Ба! Не торопи, я настраиваюсь!» Прородительница зло шикнула на меня в ответ. «Все началось очень давно. Ты вообще знаешь историю возникновения проклятых земель?» «Конечно!» — я закатила глаза. Мы начнем со снов, что ли? Да. Бабуля вспылила еще больше, и я предпочла махнуть на нее рукой, мол, давай, как тебе угодно. С нее точно станется. Мне тут все поджечь. Итак, проклятые земли образовались более трех тысяч лет назад, когда на эту территорию упал метеорит. Он был небольшим но нес в себе чужеродную магию, которая отравила земли в районе падения на многие лиги. Первые несколько сотен лет на этих землях вообще невозможно было находиться долгое время, так как начинались необратимые мутации, нередко заканчивающиеся гибелью смельчаков. Затем излучение резко пошло на спад, земли начали восстанавливаться, но флора и фауна преобразились навсегда. Кроме этого, изменились и климатические условия, хотя ты это знаешь уже и без меня. Бабуля махнула рукой на окно, за которым вовсю чирикали вездесущие воробьи, воспевая лето и полуденную жару. Так вот, к чему я? По всем данным выходит, что... «Именно в твоих болотах лежит один из осколков этого метеорита!» «И что?» — я недовольно фыркнула. «Лежит да лежит, пусть и дальше лежит». «Ты не понимаешь!» «Это точно!» Я фыркнула еще недовольнее, но сразу же замолчал, когда бабуля гневно сузила полыхнувшие внутренним огнем глаза. «Нет-нет, продолжай, мне очень интересно!» «Около 60 лет назад на территории твоего западного соседа был найден один из осколков. Он уникален! В нем заключена невиданная магическая сила!» Гентарные глаза заблестели азартом, алые губы приоткрылись, и общее выражение лица бабули говорило о том, как она возбуждена данным знанием». «Я еще тогда пыталась настоять, чтобы твой дядюшка поискал и у себя, но он уперся, как баран, и ни в какую. Ты понимаешь, насколько это важно для нашей семьи?» «Честно? Нет. В отличие от Ба, я была настроена скептично. Ну, найдем и что. Он точно безопасен, а то мутируем всей семьей посмертно». «Он абсолютно безопасен, дорогая!» «Между прочим, я была одной из тех, кому доверили его исследовать, и могу с уверенностью сказать, этот камень уникален!» «Да? И чем? Ну, кроме того, что просто уникален». «Тебе этого мало?» Тонкие бровки изумленно взмыли «Вообще-то да, я развела руками». Перерыть болото вдоль и поперёк, чтобы найти уникальный камушек? Кстати, большой? Ба молча обозначила размер скулак. кулак. Тем более, ты представляешь, сколько усилий это будет стоить? Это элементарно нерационально. И вообще, с чего ты взяла, что он на моих болотах? Почему не в шахтах или в роще? Мои земли на две трети состоят из болот, а это тысячи гектаров. «Один такой камушек стоит княжеского титула. Земель в районе столицы и сто тысяч с золотом. Таково распоряжение императора». Ба ответила с ехидной улыбкой, и когда я выпучила на нее глаза, просто кивнула. «Батюшки, в каком краю болота, говоришь, камушек лежит?» «А вот это, дорогая моя, нам еще предстоит выяснить». «Ба!» Я была искренне возмущена подобным ответом. «Так ты не знаешь!» «Знаю, приблизительно. Но для этого мне нужна карта твоих земель, и не только». «Ладно, разберемся». Как бы скептично не была я настроена на поиски крохотного, по сравнению с площадью поисков, камушка, но бабуля сумела меня заинтересовать. Однако смущали меня еще несколько мутных моментов. Я одевалась, решив пока побыть в образе лорда, и параллельно уточняла. Слушай, а чем все-таки ценен этот камушек? Может, себе его оставим? А если найдем не один, нам только за один заплатят? За каждый, дорогая. А если найдем большой и распилим? Дени! Бабуля громко расхохоталась, на что я тоже смешливо фыркнула и продолжила одеваться. Их невозможно ни распилить, ни разделить иным образом. Это средоточие инородной магии. Согласно многолетним исследованиям, в каждом камне заключена особенная магия. На текущий момент найдено около десятка осколков. И сколько их еще, пока неизвестно. В первую очередь эти осколки важны для науки и магических экспериментов. А ты знаешь, как наш император радеет за эту сферу. Кстати, насколько мне известно...» Бабуля подошла ко мне и подцепила пальцем шнурок амулета, который мне передал Джер. «Этот амулет создан как раз благодаря исследованию одного из осколков». «А откуда тебе это известно?» Ба загадочно прикрыла глаза и иронично задала встречный вопрос. «Милая, ты забыла, где работает твой дедушка?» «Хм... А я знала?» «Не знала!» Взгляд Ба стал еще хитрее. Я закатила глаза, а она хихикнула и тихо-тихо шепнула. «Твой дедуля!» Работает в исследовательском институте старшим научным сотрудником по исследованию этих самых камушков. Кстати, именно там мы с ним и познакомились в свое время, когда я интересовалась наукой. И именно он шепнул мне, как-то раз, что у них есть карта возможного расположения еще как минимум десятка осколков. И один из них у нас. Я довольно скептично выслушала эту весьма сомнительную информацию, но уличать бабулю в лжи не стала. А может и правда. Вообще все это попахивало авантюрой и откровенной глупостью, но было забавным. А по каким признакам мы его найдем? О, тут вообще все очень просто. О? Баки внула так яро, что я предпочла согласиться и временно прекратить расспросы, а вопросов была тьма. Но сначала завтрак. Точнее, обед. «Па, привет!» Внизу я нашла своих родственников, которые уже обедали, и без задержки присоединилась к ним, решив не обращать внимания на хмурый вид бабули, которая уже не терпелась зарыться в бумаге и карты. «Вы ко мне надолго?» «Уже выгоняешь?» Джи возмущенно ткнул в мою сторону вилкой. «Мы только прилетели. Соскучились. А она?» «А кто такая она?» Я иронично приподняла бровь. Пока братец закатывал глаза, за него ответил отец. «Мы улетаем вечером, не переживай. Леди Епифания, вы с нами?» «О, нет, я немного задержусь», — воздержанно улыбнулась зять, у которого уважала, я это знала точно, но отрицательно покачала головой. «У меня с этим местом связано столько воспоминаний, хочу их немного подновить». Не переживай, дорогой, я еще чуть-чуть погощу, а домой отправлюсь на днях. Ба, так уверена, что мы найдем камушек всего за несколько дней? Я удивленно приподняла бровь, но не стала спрашивать вслух: Сбраться встанется, напроситься в сообщнике. Вот уж нет. Мне одной ба тут за глаза хватит. Не знаю, о чем подумали остальные, но на меня посмотрели с сочувствием, а Джо даже выразил соболезнование шепотом когда бабуля отправилась гулять заявив что будет ждать меня в моем же кабинете в итоге ела я быстро больше всего опасаясь что она начнет притряхивать рассортированные бумаги без меня и нарушит тот самый порядок который я наводила неделями бездна прилетела на мою голову авантюристка паджи джо был крайне рад вас видеть я по очереди обняла родню и искренне улыбнулась а затем и пожала протянутые руки Если что, я всегда на связи, но, прошу простить, ба». «Беги уже, лорд». Отец добродушно усмехнулся и отпустил меня с напутствием, не позволяя ей сесть себе на шею. «Это точно, ей только дай повод». «Ба! А ну, руки прочь от моих бумаг! Тут карты нет!» Я ворвалась в кабинет и сразу возмущенно завопила на все помещение, обнаружив прародительницу у своего стола. Дэни! бабуля схватила из-за сердца и рухнула в кресло, закатив глаза. «С ума сошел! Я чуть душу в бездне не оставила! Нельзя меня так пугать!» «А как можно?» Я прошла ближе и обличительно указала на уже переворошенные бумаги. «Вот что ты тут искала? Метеорит?» «И вообще, это мое место, а карта там!» Мой палец указал на стену, и бабуля смущенно покраснела. Затем сделала вид, что все по плану, элегантно встала, аккуратно поправила бумаги, изобразив из них ровную стопочку, и направилась к стене. Я от нее не отставала, решив проконтролировать не только каждый шаг, но и каждый вздох своей чрезмерно энергичной ба. Итак, продолжим. «Где может находиться осколок?» Я широким жестом обвела карту, и все болота разом. Замок находился на юго-востоке, а весь север, северо-восток и запад занимали болото. «Примерно здесь», — бабуля ткнула пальцем в западную часть моих владений. «У тебя есть большая карта проклятых земель?» «Да, конечно». Я нажала на нужный выступ, находящийся справа от карты, и картинка на стене сменилась. Я сама лишь недавно обнаружила эту функцию, и даже пару часов ею забавлялась. На стене имелось пять выступов, и каждый отвечал за свою карту. Общая карта мира, затем Темной империи, светлого королевства, проклятых земель, моих владений и что-то еще. Пока мною не познанное. Шестая карта появлялась лишь тогда, когда нажимались все пять выступов разом. Это я выяснила вообще нелепым образом, всего лишь неудачно заехав локтем по кнопкам. О, как удобно! Бас энтузиазмом начала изучать карту и уверенно ткнула в самый центр. Как ты наверняка изучала на географии, от удара крупного тела всегда образуется идеально круглая воронка. Так что и ученые взяли за аксиому, что метеорит упал в центр проклятых земель. Первые камни были найдены случайно, и вот тут... Ба по очереди указала ноготком в несколько примерно равноудалённых точек. И в целом, если провести круг, то да, мои земли в него попадали. А теперь вопрос. Если эти осколки так ценны, то почему император сам не займется их поисками? У него сил и средств намного больше, чем у нас. Ответ прост и одновременно весьма загадочен. Ба хитро усмехнулась. «Эти камни — средоточие магии». И они даются в руки только тем, кто носит кольцо наместника. Никто другой их просто не видит. Проверено. Ты никогда не обращала внимания, из чего именно состоит твое кольцо? Нет. Я тут же перевела взгляд на печатку и начала внимательно ее рассматривать. Серебро и изумруд, ничего необычного. Уверена. Тон бабл настолько интригующим, что я всмотрелась внимательнее. «Хм, а что внутри изумруда?» «Вот!» — бабуля торжествующе подняла палец вверх. «Внутри крохотная крупица метеорита!» «Погоди!» — я удивленно вскинулась. «Он же неделим! Как?» «А он изначально был там! Ты читала историю деления проклятых земель?» «Ах, да!» — с смешком щелкнула пальцами и язвительно хихикнула. «Это ведь секретная информация. Ладно, расскажу сама. В стародавние времена, когда только стало понятно, что на этих землях вновь можно жить и более того, осваивать и успешно использовать, к месту падения метеорита отправилась экспедиция, первая, которая вернулась обратно. Она привезла с собой маленький кусочек метеорита и ровно 100 драгоценных и полудрагоценных камней. Ни один из них не повторялся, все были разными. Кроме метеорита и камней экспедиция привезла знания. Камни должны быть вставлены в персни, которые надлежит передать наместникам и уже эти самые наместники будут иметь право безраздельно властвовать на тех землях, на которые укажет кольцо. В целом история была длинной, но ее итоги ты можешь видеть сейчас. Наместников ровно сто, территории ровно 100 И какой в кольце камень, тот минерал и преобладает на отведенной ему территории. Мало того, у кольца довольно много необычных функций, которых нет ни у одного из амулетов, созданных нашими магами. Первое ⁇ доспехи, которые могут выдержать огонь дракона. Второе ⁇ чувство собственной территории. И третье ⁇ Баух ухмыльнулась, загадочнее некуда. И третье ⁇ и третье ⁇ кольцо может дать понять, где находится его старший брат. Все предыдущие осколки были найдены хозяевами своих земель, причем абсолютно случайно. И еще ни на одной из территорий не было найдено двух осколков, как бы их наместники больше не старались. Это все, конечно, очень интересно, но я снова повторюсь. Почему ты решила, что мы его найдем? Да еще и в течение пары дней. Да там километры болот. Деточка моя недоверчивая, башагнула ко мне и покровительственно потрепала по щеке, на что я лишь закатила глаза. Кто у нас самый удачливый из всех девочек? Я верю в тебя, и это главное. Хотя нет, не совсем. Я спросила максимально скептично. Потому что уже поняла, эта авантюра все-таки выйдет нам боком, потому что Ба надеялась лишь на удачу и иными данными не обладала. Главное, чтобы ты в себя поверила. Ба, как насчет прогулки в дубовую рощу? Поверь, там намного интереснее, чем на болотах. Ой, ну тебя! Я ей о грандиозных перспективах, а она мне о дубах. «Мы идем на болото, и точка!» Я скептично хмыкнула и отрицательно качнула головой. Ба недовольно нахмурилась. Мы минут пять прожигали друг друга грозными взглядами, пока не стало ясно, еще секунда, и в комнате что-нибудь вспыхнет. «Ладно!» — ба сдалась первой и, недовольно, дернув плечиком, заявила. «У тебя есть месяц на раздумье, а я пока слетаю к твоей ма, проверю, как она там отдыхает. Все, чао!» Я недоверчиво проследила за тем, как бабуля упорхнула из моего кабинета, искренне не веря в то, что она так просто сдалась. Зная, ба, можно ожидать чего угодно, но точно не отступление. Скорее, тактического маневра. Бездна. Я раздраженно поморщилась, а затем перевела скептичный взгляд на карту. Что ж, у меня месяц, чтобы найти хоть какую-нибудь зацепку самой. Иначе через месяц вернется ба и съест мой мозг чайной ложечкой. Она у меня в этом великий специалист. Остаток дня я посвятила разбору тех бумаг, до которых никак не доходили руки. Но не нашла среди них ничего, чтобы не относилось к деловой переписке или прочей документации. Что ж, есть еще местечко. Я перекусила тем, что мне принесла услужливая Гренни, заодно доложившая, что родня убыла, причем полным составом, порадовалась, что бас держала слово, выслушала доклад Гровкина о том, что Джер появился на месте лишь сегодня к обеду, хмыкнула себе под нос, так я и знала, и отправилась наверх разбирать то множество бумаг, что хранились в дядюшкиной лаборатории. В них я понимала от силы десятую часть написанного. Но, как не так давно отметила бабуля, и всегда была везучей. Может, и правда, что откопаю? Раскопками я занималась трое суток, после чего осознала, что еще немного, и начну понимать, что такое вступивший в реакцию алифатический альдегид. Бездна! Нельзя быть таким умным! Как потом кому-то разбираться? Бумаги сортировались на три неравные кучки — Заваленные столы и полки в шкафах неспешно освобождались. Пространство лаборатории потихоньку начинало походить на комнату, а не на последствия после прошедшего урагана. И я все чаще задумывалась над тем, чтобы прекратить поиски непонятно чего. Я и сама не понимала, что искала. Зацепку, блокнот, тетрадь, какие-нибудь иные записи, не связанные с опытами. А более похожие на... на вот это, допустим. Я удивленно покрутила в руках кипу листов с зарисовками, выполненными цветными карандашами. Это что, дядя так не рисовал? Или рисовал? Я перешла к столу и неторопливо разложила на нем больше двух десятков альбомных листов, постепенно понимая, что где-то это уже видела. Где-то... Бездна! Точно! Это та шестая карта! Только карта чего? Листы были пронумерованы, и я просто разложила их по порядку. Пять рядов по пять листов, всего 25. Больше всего это было похоже на огромную, многолучевую звезду с лучами различной длины этокая клякса. И каждый луч был соединен с двумя другими, расположенными напротив. Так что в итоге получалась все-таки звезда ради интереса пересчитала лучи, и когда в груди похолодело, я пересчитала их еще раз, еще и еще. «Сотня!» Сглотнула от дикой догадки, схватила листы, добежала до кабинета, вновь разложила, нажала на стене выступ, который открывал карту проклятых земель, нашла свою территорию и облегченно выдохнула. Точка, нарисованная на бумажной карте, совпадала с точкой, где находился изумрудный карьер. «Слава тебе, темный! Это всего лишь сотня тех драгоценных и полудрагоценных камней, которые находятся в недрах наших земель, а не куски метеорита!» как я подумала вначале. Ради интереса переключилась на шестую карту. И тут мне снова стало дурно. Шестая карта как раз показывала каменную кладку стены и две сотни точек. Их было едва видно. И если начинать с другой карты, то даже и не поймешь сразу. Подумаешь, множество цветных точек на стене. Но если так, одну за другой... «Дядя, ты с какой целью меня так подставил?» «Или это был предыдущий наместник?» Безна. Этому замку столько жилет, как и кольцу! Сейчас даже не разберешься, кто сотворил это художество!» «Стоп! Стоп, стоп!» Я села прямо на пол и схватилась за голову. «Надо успокоиться! Надо срочно успокоиться! Почему я решила, что вторая сотня точек — это метеориты? Может, это что-нибудь иное?» Например, мой серебряный рудник или, или еще что-нибудь. Да что угодно. Тот же замок, например. Я подняла голову, нашла взглядом свои земли, наложила в голове одну проекцию на другую и истерично расхохоталась. Вторая точка в моих землях лежала на болотах, почти на границе с землями моего западного соседа, Джерарда Лупреста.